Мертвые коровы. Мне сказали пойти в столовую и поесть. Это оказалось ужасно. Начать с того, что я впервые оказался в одном замкнутом пространстве с таким количеством представителей человеческой расы. А еще запах? Вареной моркови, гороха, мертвые коровы. Корова? Это обитающее на земле, а домашненное для многочисленных целей копытное животное, из которого получают еду, напитки, удобрения и дизайнерскую обувь. Люди выращивают коров на фермах, а потом режут им горло, разделывают тушу, раскладывают мясо по порциям, замораживают его, продают и готовят. Проделывая все это, они, видимо, получают право переименовывать корову в говядину. Звучат эти слова очень по-разному. Видимо, когда человек ест корову, меньше всего ему хочется думать об этом животном. Судьба коров меня не волновала. Если бы мне поручили убить корову, я бы запросто это сделал. Но одно дело — безразличие к объекту и совсем другое — желание его съесть. Так что я ел овощи. Точнее, один единственный кусочек вареной моркови. Оказывается, ничто не вызывает такой острой тоски по дому, как противная незнакомая еда. Одного кусочка оказалось достаточно. Более чем достаточно. На самом деле мне пришлось призвать на помощь все силы и выдержку, чтобы подавить рвотный рефлекс и не выпустить морковь обратно. Я сидел один за столиком в углу рядом с высоким растением в горшке. У растения были широкие, блестящие, плоские, сосудистые органы насыщенно-зеленого цвета, называемые листьями, выполняющими по всей видимости функцию фотосинтеза. Выглядело оно необычно, но не отталкивающе. Скорее, даже привлекательно. Впервые я смотрел здесь на что-то и не чувствовал тревоги. Но потом я отвел взгляд от растения и повернулся в сторону шума и людей, явно из категории сумасшедших. Тех, кому не под силу жить по правилам этого мира. Я решил, что если и найду общий язык с одним из обитателей этой планеты, то, скорее всего, с кем-нибудь из этой комнаты. Стоило мне так подумать, как один из них подошел ко мне. Это была молодая особь, женского пола, с короткими розовыми волосами, с закругленным кусочком серебра в носу, как будто эта область лица нуждается в дополнительном внимании, тонкими оранжево-розовыми шрамами на руках и тихим грудным голосом, который словно бы намекал, что каждая мысль в ее голове — страшная тайна. На девушке была футболка с надписью «Все было прекрасно и совсем не больно». Ее звали Зои. Она сразу мне об этом сообщила.